«Паника. С детства люблю колокола. Однажды мама отвела меня на колокольню, и смотритель устроил нам экскурсию. Мне разрешили потрогать исполинские бронзовые купола и даже дернуть за хомут, но для звука не хватило селенок. Их перезвон всегда возвещал радостные события, будь то рождение королевского отпрыска или знаменательная победа, но на моем веку они звонили лишь в честь государственных праздников». Сегодня они воспевали день основания. Мы всей семьей собрались на балконе и оттуда по заведённой традиции махали подданным. При всей вычерности этот ритуал позволял мне хотя бы изредка появляться на людях и демонстрировать народу Кадира свою искреннюю готовность служить им верой и правдой. Я всматривалась в лица, ловила воздушные поцелуи и улыбалась, стараясь ничем не выдать своих истинных чувств. Ветер разметал мне волосы. Я перекинул их на плечо и повернулась к эскалу, невероятно солидному в мундире, со знаками отличия на груди. Очередная юная особо восторженно выкрикнула его имя. Брат залился краской. «Привыкай», — хихикнула я. «Только законный брак спасет тебя от толпы обожательниц. Хотя, сдается мне, они и после свадьбы будут ронять себе под ноги платочки. А ты прояви твердость, не поднимай». «Шутишь?» Притворно ужаснулся Эскал. «Прекрасная даме не обойтись без платка». Мой смех зазвенел в такт колокола. Отец, стоявший под другую руку от Эскала, подался вперед и посмотрел на меня. Искорки в глазах выдавали в нем прежнего, родного папу. «Сегодня это копия мамы. Те же волосы на плече, тот же мелодичный смех». В горло подступили рыдания. «Такие слова из отцовских уст дорогого стоят». «Правда?» когда он вновь становился самим собой, когда жестокий туман, окутавший его рассудок, после маминого исчезновения рассеивался. Мой мир вспыхивал яркими красками. Появлялась надежда. Это был чуткий заботливый отец, который гордился мной, не скупился на похвалу. Мелькнула робкая мысль. А вдруг он захочет извиниться за обидные слова, за несправедливые поступки? Вдруг жалится и отменит нелепую помолвку? Мной овладело искушение спросить, но... Я не отважилась. Цена ошибки слишком высока. Копия мамы. Мне чуть ли не каждый день доводилось слышать эту фразу, но временами она повергала меня в ступор. От мамы я унаследовала вздернутый нос, пепельно-каштановые волосы и, судя по портрету в дальней галерее, глаза. Но только ли на ум пришла поза, эскала привычка переносить вес на левую ногу, в точности как у отца. Их совершенно одинаковая манера кашлять. По звуку не отличить. Переняла ли я от мамы какие-нибудь характерные черты, стершиеся из памяти за долгие годы ее исчезновения? «Здравствуй, душечка!» Подошедший Николас встал около меня на балконе. Интересно, маме тоже приходилось выдавливать из себя улыбку. И в этом мы с ней похожи. «Здравствуй!» «Ты участвуешь в королевской охоте на лис?» Спросил Николас, приветствуя взмахами руки толпу. Да обидно, не хотелось упускать такую возможность. Отец редко позволял мне выезжать за пределы замка, но сейчас я даже порадовалась, что могу сослаться на недуг. Если помнишь, мне слегка не здоровится. Я бы с удовольствием присоединилась, но, пожалуй, лучше не рисковать. Впрочем, ты великолепный наездник и сумеешь отличиться. «Не спорю», — отозвался кузан. «Но, может, ты хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» Мне стоило немалых трудов сохранить приветливый тон. Это совершенно лишнее. Я все равно планировала проспать весь день. Не переставая улыбаться, и обратила взор на толпу, помахала рукой. «Я тут подумал...» — начал он, не переставая оказывать знаки внимания подданным. «Зачем затягивать помолвку? Не против пожениться через месяц?» «Месяц?» Возникло тягостное чувство, будто меня взяли за горло. «Ну...» Но... «Нужно спросить Его Величество. У меня мало опыта в планировании свадеб. Я попыталась замаскировать страх шуткой». «Разумеется, однако я настоятельно советую не откладывать». Как назло, в голову не шла ни одна убедительная причина для отказа. «Как пожелаешь», — выдавила я. Колокола смолкли. Мы в последний раз поклонились толпе и покинули балкон. Публике еще предстояла охота на лисы, танец девушек с лентами на площади. Жаль, мне не удастся полюбоваться ими хотя бы с балкона. Потом детвора под нашим чутким руководством искал расписные камешки, спрятанные в укромных уголках вокруг замка. А завершал программу грандиозный пир. Все-таки день основания — лучший праздник. «Ты сегодня сама кротость», — улыбнулся Николас. «Пользуясь случаем, хочу обсудить еще кое-что». Он вдруг остановился, взял мои руки в свои, и этот трепетный жест на мгновение рассеял мои страхи. «В самом деле, кого мне бояться, Николаса? Человека, с которым мы пусть шапошная, но знакомы всю жизнь? Да, он не герой моего романа, но и не злодей». «Тебе уже восемнадцать. Ты благородная леди принцесса, в конце концов. После объявления нашей помолвки будь добра. Закалывай волосы наверх». Сердце тревожно забилось. Буквально десять минут назад отец хвалил мою прическу. «Но... моя мама всегда носила распущенные волосы». «Нам так больше к лицу». Наси, но только не на людях. Аника, ты уже не ребенок, а леди не распускают волос». Я сглотнула тугой комок. Никола ступил на опасную почву. «Моя мать была безукоризненной леди». Узен склонил голову на бок. «Аника, я не намерен ссориться». Удивительно, почему его спокойный рассудительный тон так действовал на нервы. «Но тебе пора взрослеть и вести себя соответственно». Конечно, не все дамы закалывают волосы, но таковых большинство. И моей супруге не пристало выделяться. Я высвободила руку, запустила пальцы в пепельно-каштановую копну, спускавшуюся до середины спины. Тот же оттенок, те же локоны, как у мамы. Я тщательно ухаживала за волосами, регулярно мыла, укладывала. Нет ничего предосудительного в том, что они свободно струятся по плечам. Тема исчерпана? На сегодня да, тем более нам пора переодеваться. Николас припал губами к моей руке. Наблюдавший за сценой, отец одарил меня искренней улыбкой. На душе скребли кошки. Но расстраивать отца не хотелось, тем более в праздник. Лучше переждать. Пока все готовились к охоте за сокровищами, я затаилась в гостиной и едва улеглась суматоха, поспешила в свое единственное укрытие. Переступив порог, я на секунду опешила. И только потом сообразила, почему. В библиотеке царил полумрак. Рэд забыл раздвинуть шторы, и серые тени окутали все вокруг. Под сводами царила гробовая тишина. ред сидел в глубоком бархатном кресле у входа и возился с очередным замком. Заслышав мои шаги, он поднял голову, но, вопреки обыкновению, не улыбнулся. «Тот самый хитроумный механизм?» Поинтересовалась я, осторожно устраиваясь напротив. Он кивнул и передал мне замок. «Надо сказать, довольно увесистый». Я вытащила шпильку из своей неподобающей, как выяснилось, прически и принялась за работу. Где достал такой раритет? спросила я, исследуя шпилькой скважину. В помойном ведре. Наверное, валялся где-то. Подобрали и увидели, что ключанет и выкинули. В его голосе не слышалось привычного энтузиазма, и это настораживало. Прежде чем вступить на праведную эстезию, Ред орудовал в густонаселенных городках на окраине страны где снискал себе славу виртуозного взломщика и карманника. Только очутившись в замке, он оставил прежние занятия. Как я уже говорила, моя мама была готова простить все прегрешения. Рэд трудился на конюшнях, не разгибая спины, но при этом демонстрировал неутолимую тягу к знаниям. Когда старая смотрительница библиотеки скончалась, я убедила маму взять на эту должность молодого конюха. Целеустремленный, с пытливым умом, он обнаруживал талант во всем, за что брался и его таланты простирались далеко за пределы библиотеки. Ред учил меня о владении мечом, хотя это не поощрялось родителями, и тонкостям воровского искусства. Несмотря на всю браваду, я изрядно уступала ему в ловкости и мастерстве, но бросать увлекательные уроки не собиралась. «Ты сегодня сам не свой», — нащупав шпилькой уязвимое место, небрежно заметила я. «Дошли кое-какие слухи Угу, mm -hmm, ясно». «А вообще, сплетничать — это порог или невинная шалость? Наверное, зависит от предмета. Не удивлюсь, если кухонные сплетни пристойнее великосветских». Ред повертел в пальцах длинную соломинку. «Собственно, речь как раз о великосветской». У меня ёкнуло сердце. «В самом деле?» Ред вдруг разразился целым потоком слов. «Ты правда обручилась с Николсом? «И молчала». Негодование и потемневший взгляд наводили на мысль, что весть о моей помолвке из чужих уст не просто покоробила, а оскорбила его до глубины души. «Да, обручилась, накануне вечером. Я и не пыталась ничего от тебя скрыть. Просто не горю желанием распространяться на эту тему». «Так слухи не врут. Вы женитесь?» взволнованно с надрывом выспрашивал Ред. «Да». «Почему?» Я запальчиво всплеснула руками. «Это мой долг, наверное, поэтому...» Я вновь склонилась над замком, но шпилька выскальзывала из трясущихся пальцев. «Вот как?» — голос Рэта потеплел. «Значит, ты его не любишь?» Я с удивлением подняла на него глаза. «Нет, не люблю. Но мое сердце принадлежит Кадиру, и ради своей страны я выйду за Николаса. Хотя от одной мысли у меня щемит в груди, а легким не хватает воздуха. Возможно...» Возможно, мне следовало поменьше читать, но я всегда грезила о страсти, о земной любви, которая сводит с ума, лишает рассудка. Грезила о гладке свободы в золотой клетки, но, увы, Николас не мужчина моей мечты, не моя половинка. Его просто назначили мне в мужья, значит, так тому и быть. Мне остается только смириться. Ну, он хотя бы тебе нравится? Рэд, даже для друга это чересчур интимный вопрос. Вздохнула я. Он накрыл мои пальцы ладонью. Я ощущала каждую натруженную по молодости мозоль каждый зарубцевавшийся порез. «Ошибаешься. Со мной ты можешь говорить обо всём, без утайки». Его карие глаза лучились нежностью. С некоторых пор круг моих доверенных лиц сузился. Эскал значился первым в списке, на эми второй. Мамы больше нет рядом, а с отцом не поделишься чем-то действительно важным. Однако Ред прав». Ему можно доверять. Не знаю, как сформулировать. С детства я знала о своем предназначении и обязательствах, которые оно накладывает. И сейчас пытаюсь с честью принять неизбежное. Влюблена ли я? Определенно нет. Однако многие браки заключаются не по любви. Ее заменяют уважение. А ты его уважаешь? Я сглотнула. Ред по обыкновению зрил в корень. Аника, отдумайся. У меня вырвался вымученный безрадостный смешок. Уверяю, мы испробовали все средства. Если принц, принцесса не в силах повлиять на ситуацию, библиотекарю ее точно не исправить. Это был удар ниже пояса. Никогда бы не опустилась до такого, не будь так черно на душе. Извини, если хочешь помочь, просто подержи. Друзья мне сейчас необходимы. Я стараюсь найти в происходящем светлую сторону. И дружеская поддержка совсем не помешает. Ретто ставился в пол. «Ну, у твоего избранника завидная осанка. Захочешь подпереть дверь, никакая палка не понадобится». Я хрюкнула от смеха. Ред расхохотался, а вслед за ним засмеялась я. Искренне, по-настоящему. «Вот ты и помог, взбодрил». «Аника, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Я посмотрела в его ласковые карие глаза. Хорошо, когда есть на кого положиться. Внезапно Ред обхватил мое лицо ладонями и впился губами в мои губы. Я подскочила и выронила замок. «Что на тебя нашло?» «Не могу больше скрывать свои чувства. Уверен, ты испытываешь то же самое». «Спятел?» Дрожащей рукой я вытерла рот. «А если бы нас застукали? Ты хоть представляешь, какие будут последствия? Причем для тебя они окажутся катастрофическими?» Он поднялся, стиснул мои пальцы. «В твоей власти этого не допустить». «О чем ты?» «Бежим вместе». Мои плечи поникли. Ты говорила, что ищешь любви, чужды до вдома рассудка. Так не отказывайся от нее. Совершенно сбитая с толку, я помотала головой. Столько лет ничего не замечать. Уму непостижимо. Извини, не могу. Очень даже можешь. Смотри, прямо сейчас отправляешься к себе, собираешься драгоценности, а я, обчищаю все карманы, отсюда до границы. За пределами козира тебя даже не опознают. Построим дом, я найду работу, все получится. «Рэд, перестань нести чепуху!» «Это не чепуха!» — пылко заверил он. «Соглашайся, Аника! Вместе мы обретем свободу!» На секунду мной овладела искушение. Заманчиво оседлать самых быстрых лошадей и умчаться прочь. Пока все празднуют, нас не хватится до утра. Рэд прав. Разоблачения можно не бояться. Последние три года я не появлялась за пределами столицы практически не выходила из замка. Без развивающегося знамени никто не догадается, что в моих венах течет королевская кровь. При желании исчезнуть не составит труда. Рэд. «Я не тороплю тебя с ответом, подумай. Если решишься, я увезу тебя далеко-далеко и буду любить до конца дней».